Сейчас. Вечер свадьбы. Поисковый отряд уходит в темноту. В тот же миг на них с пронзительным ревом набрасывается ветер. Пламя керосиновых факелов колышется, недовольно шипит, угрожая вот-вот погаснуть. Глаза слезятся. В ушах звенит. Они вынуждены идти против ветра, сопротивляясь ему, низко склонив головы. В крови кипит адреналин. Это битва со стихией. Чувство, знакомое им с детства, глубокое, безымянное, дикое. Оно будоражит воспоминания о ночах, которые не сильно отличаются от этой. Только тьма, и они. Мужчины медленно двигаются вперед. Длинный участок земли между капризом и шатром, окруженный торфяным болотом с обеих сторон. Вот где отряд начнет поиски. Они кричат. «Там кто-нибудь есть?» А потом «Кто-нибудь ранен?» И «Вы нас слышите?» Ответа нет. Ветер поглощает их голоса. «Может, нам стоит разделиться?» — кричит Феми. «Ускорить поиски!» «Ты спятил!» — отвечает Ангус. «Когда по обеим сторонам болото, никто не знает, откуда начинать, особенно в такой темноте. Я... я не боюсь, но меня не прельщает мысль о том, чтобы одному найти, ну, знаешь, всякую фигню» поэтому они остаются вместе на расстоянии вытянутых рук. «Она должна была очень громко орать!» — кричит Дункан. «Та официантка! Ну, чтобы это перекричать!» «Наверное, она была в ужасе!» — предполагает Ангус. «А ты боишься, Ангус?» «Нет, отвали, Дункан! Но ничего же не видно!» Его слова теряются в остервенелом порыве ветра. Сноб искр, и ветер задул пламя двух больших керосиновых факелов, как праздничные свечи. Мужчины все равно держат их в руках, выставив вперед, как мечи. «Вообще!» — снова кричит Ангус. «Может, я и боюсь. И что в этом такого? Может, мне...» Не нравится бродить посреди чертовой бури и искать то, что может оказаться. Его слова обрывает испуганный крик. Они оборачиваются, держа факелы высоко над головой, и видят Пита, хватающегося за воздух. Одна его нога уже наполовину увязла в трясение. Вот же придурок! кричит Дункан. Наверное, он отошел от незаболоченного участка. Но он чувствует облегчение, как и все остальные. На мгновение они подумали, что Пит что-то нашел. Они его вытаскивают. «Господи!» — сокрушается Дунган, когда Пит, освободившись, распластался на четвереньках в ногах у мужчин. «Ты второй, кого нам сегодня пришлось спасти!» Мы с Феми нашли жену Чарли, которая визжала, как свинья, увязнув в этом чертовом болоте. «Тела!» — стонет Пит. «В болоте!» «Ой, да заткнись ты, Пит!» Злобно прерывает его Думкан. «Не будь идиотом!» Он машет факелом перед лицом Пита. А потом, повернувшись к остальным, замечает. «Посмотрите на его глаза!» Он же совсем с катушек слетел. Я это знал. Зачем мы его взяли? Он же чертова обуза. Все вздыхают с облегчением, когда Пит замолкает. Никто больше не говорит о телах. Это часть местного фольклора. Они все это знают. От этих историй можно отмахнуться. Хотя и не так легко, как при свете дня, когда все кажется более знакомым. Но нельзя отрицать вероятность того, что они могут найти. Здесь есть реальная опасность, незнакомый и коварный в темноте ландшафт. Мужчины только сейчас начинают полностью осознавать это. Насколько они не подготовлены к этой ночной вылазке.